Глава 7. я ночевал в гостиной, завернувшись в запасное одеяло. Набитая конским волосом кушетка была такой скользкой, что в конце концов я поставил одну ногу на пол и опирался на нее, чтобы не соскальзывать вниз. Когда я проснулся, в доме было холодно и еще темно. Болела каждая мышца. Я не сразу понял, где нахожусь, и сперва решил, что где-то на улице, посреди громадных и сумрачных заснеженных руин. Холод стоял такой, что я даже не стал пытаться снова уснуть. Встал, завернулся в одеяло, на затекших ногах прошагал на кухню, разжег огонь на плите и вскипятил воду для чая, затем заварил его. Последние звезды меркли над горизонтом, на небе не было ни облачка. Допив свой чай, я поставил второй чайник, чтобы отнести его наверх. Пока я возился, кухню начал заливать солнечный свет». Поднявшись на второй этаж, я услышал, как открылась дверь моей спальни. Меня поразило, каким привычным стал этот звук. Я сразу узнал его. Дверь середит, скрипела иначе. «А, прекрасно. Я как раз хотел попросить воды для бритья. Но ничего, чай тоже неплохо. Сюда, пожалуйста». На пороге моей комнаты стоял мистер Де Хевиленд. Теперь я смог лучше разглядеть его. Корчавые светлые волосы с проседью, водянистые глаза, надменная мина. Вышитый жилет поверх рубашки. Возраст угадать было сложно. Из-за блеклых глаз и светлых волос ему можно было дать и 40, и 60. «Поторопись, мальчик!» «Это для Середит». На мгновение мне показалось, что он возразит, но он лишь вздохнул. «Хорошо. Тогда неси вторую чашку, а воду для бритья вскипятишь потом». Он протолкнулся мимо меня и вошел в спальню Середит без стука. Дверь распахнулась, Я придержал ее локтем и спиной зашел вслед за ним. «Уходи!» — проговорила Середит. «Нет, Эми, ты останься!» Она сидела в кровати. Пушок белых волос нимбом окружал лицо, пальцы вцепились в одеяло, натянутое до самого подбородка. Она сильно исхудала, но на щеках играл здоровый румянец, а глаза остро блестели, как всегда. Губы мистера де Хэвиленда растянулись в тонкую улыбку. «Вижу, ты проснулась. Как ты себя чувствуешь?» «Чувствую, что на мою территорию вторглись. Зачем ты приехал?» Де Хевиланд вздохнул. Смахнув несколько несуществующих пылинок с кресла цвета ха, он опустился в него, слегка вздернув штанины у колен. Внимательно осмотрел комнату, разглядывая каждую трещинку в штукатурке, поцарапанная из ножья кровати, и темно-синие ромбы заплаток на покрывале. Я поставил поднос у кровати. Он потянулся, налил себе чаю в единственную чашку, глотнул и еле заметно поморщился. «Это так утомительно. Давай не будем ломать комедию и просто признаем, что я тревожусь о твоем здоровье», — сказал он. «Черта с два! С каких это пор оно тебя заботит? Эмит, будь добр, принеси еще две чашки». «Спасибо, Середит, я уже выпил чаю», — ответил я, а мистер Д. Хэвиленд проговорил. «Хватит и одной». Я стиснул зубы и вышел, не глядя на него, спустился на кухню и постарался вернуться как можно скорее, но наверху лестницы заглянул в чашку и увидел, что та запылилась. Если бы чашка предназначалась для мистера Д. Хэвиленда, я бы не придал этому значения, но из нее будет пить Середит. Пришлось вернуться и вымыть ее». Когда я зашел в спальню, Середит сидела в кровати прямо, скрестив руки на груди, а Де Хэвиленд развалился в кресле. «Никак нет», — говорил он, Переплечется из тебя отменная. Конечно, ты все делаешь по старинке, но ты очень мне пригодишься. Предлагаешь мне работать в твоей мастерской? Мое предложение в силе, ты это знаешь? Только через мой труп». Мужчина с саркастической миной повернулся ко мне. «Рад, что ты наконец нашел дорогу», — процедил он. «Будь добр, налей середит чаю, пока она не умерла от жажды». В ответ я предпочел молчать, чтобы не ляпнуть какую-нибудь резкость. Налив чай, протянул чашку середит, но не сразу выпустил из рук, желая убедиться, что она крепко держит ее. Она взглянула на меня, и гнев в карих глазах потух. — Спасибо, Эмит. Дэ Хевиланд щипал себя за переносицу большим и указательным пальцем. Он улыбался, но от его улыбки веяло холодом. — Середит, времена сейчас другие. Даже если бы ты была здорова... Прошу, подумай над моим предложением. Волочить одинокое существование в милях и милях от ближайшего города, переплетать книги для невежественных, суеверных крестьян... «Мы столько работали над нашей репутацией, чтобы люди поняли, мы лечим души. Мы врачи, а не колдуны. Ты же занимаешься переплетным ремеслом в безвестности». «Не учи меня жить». Он откинул прядь волос со лба, растопырив пальцы. «Я лишь хочу сказать, что крестовые походы преподали нам урок». «Да тебя еще на свете не было во время крестовых походов». «Как ты смеешь!» «Ладно, ладно!» Он выждал минуту, затем потянулся и налил себе еще чаю. Заварка потемнела, как морилка, но он не заметил этого, пока не сделал глоток, а, сделав, скривился. Середи, образуемся, прошу! Скольких людей ты переплела в этом году? Четверых? Пятерых? Тебе и так работы не хватает, а ты еще ученика взяла, и твои крестьяне... «Они же ничего не смыслят в нашем деле, считают тебя ведьмой!» Он наклонился ближе и заговорил вкрадчиво. «Неужели тебе не хочется перебраться в Каслфорд, где к переплетчикам относятся с уважением, где уважают книги? Я очень влиятельный человек, знаешь ли, и обслуживаю лучшие семьи». «Обслуживаешь?» — повторила Середит. Переплет делается раз в жизни. Ох, ради всего святого, Середит, если в наших силах избавить человека от боли, кто мы такие, чтобы ему отказывать? Ты чересчур консервативна. Довольно! Она отодвинула чашку, расплескав чайно покрывало. Не поеду я в Каслфорд! Своим снобизмом ты сама себе вредишь. Почему ты предпочитаешь гнить в этом богом забытом месте? Ты не понимаешь, верно? Прежде я никогда не слышал, чтобы голос середит дрожал от сдерживаемого гнева. Я разозлился вслед за ней. Помимо всего прочего, я не могу оставить книги. Он со стуком опустил чашку на блюдце. На мизинце тускло блеснуло кольцо с печаткой. «Не говори глупости, я понимаю твою щепетильность, но все очень просто. Книги можно взять с собой. В моем хранилище место найдется». «Отдать мои книги тебе?» Она сухо рассмеялась, словно ветка треснула. «В моем хранилище они будут целы. Там гораздо безопаснее, чем здесь у тебя». «Так вот в чем дело, значит». Она покачала головой и откинулась на подушки. Кажется, ей было трудно дышать. «Надо было сразу догадаться. Зачем же еще ты приехал? Тебе нужны мои книги, ну, разумеется». Мистер Д. Хэвилэнд сел прямо, и впервые за все время пребывания в доме щеки его слегка порозовели. «Нет нужды обвинять». А сколько книг, которые ты переплетаешь, в итоге оказываются в хранилище? Думаешь, я не в курсе, откуда у тебя деньги на новую мастерскую и твои расшитые жилеты? Брать деньги за переплет не запрещено, это просто старые предрассудки. Я говорю не о деньгах за переплет, процедила она, и ее губы скривились, точно она съела что-то горькое а о продаже книг без разрешения их обладателя. Насколько мне известно, это запрещено. Они обменялись взглядами. Белой рукой с узловатыми сухожилиями середец схватилась за ключ, который носила на шее, словно его могли у нее отнять. «Ох, ради всего святого!» Де Хевиленд встал. «Даже не знаю, зачем я тебя уговариваю». И «Я не знаю». «Почему бы тебе не убраться во свояси?» Он театрально вздохнул и скользнул взглядом по растрескавшейся штукатурке на потолке. «Я уеду, когда тебе станет лучше». «Или когда я умру». «Ведь ты на самом деле этого ждешь». «Угадала?» Де Хевиленд отвесил ей саркастический поклон и направился к двери. Я прислонился к стене, пропуская его. Поймав мой взгляд, он вздрогнул, скорее всего, начисто забыл о моем присутствии в комнате. «Горячую воду!» — бросил он. «В мою комнату сейчас же!» С этими словами он захлопнул за собой дверь, с треском от которого задрожали стены. Середит покосилась на меня, а потом наклонила голову и стала разглядывать покрывало, точно проверяя, верно ли составлен узор из лоскутков. Когда я понял, что она и дальше собирается молчать, я откашлялся. Середит. Хотите, я прогоню его? И как скажи на милость, ты это сделаешь? Она покачала головой. Нет, Эмит. Он уедет сам, убедившись, что я поправилась. А это будет скоро. Она произнесла эти слова с мрачным недовольством. Но ты... Что? Она посмотрела мне в глаза. Постарайся не срываться на него. Он тебе может пригодиться. Обещание Середит не слишком утешило меня. День проходил за днем, а Дэй Хэвиленд похоже, уезжать не собирался. Я не понимал, почему Середит его терпела, но знал, что без ее разрешения прогонять его нельзя, тем более, что он явился сюда по моей вине. Впрочем, от этого мне не становилось легче. Он подозрительно ковырял блюда, которые я готовил, и бросал мне свои грязные рубашки, приказывая их постирать. Я крутился с утра до вечера, ведь надо было еще заботиться о Середит. И в мастерскую я даже не заглядывал. Если до приезда до мне казалось, что дом принадлежит мне, то теперь я был незведен до положения раба. Не могу сказать, что мне было тяжело физически. На ферме до болезни я выполнял работу гораздо тяжелее этой, Но присутствие Дэ Хэвиленда выматывало. Никогда не встречал человека, который ступал бы так тихо. Не раз, разжигая плиту или отмывая сковородку, я вдруг ощущал его взгляд на затылке. Я оборачивался, надеясь, что он моргнет от удивления или хотя бы улыбнется. Но он продолжал смотреть на меня, будто я был невиданным зверем. Я приказывал себе выдерживать его взгляд, и, наконец, он первым скашивал глаза, а потом бесшумно покидал комнату. Однажды утром я нес корзину дров для плиты. «Середит спит. Разожги камин в гостиной», — сказал он, спускаясь с лестницы. Я стиснул зубы и бросил дрова на кухню, не говоря ни слова. На самом деле мне хотелось сказать ему, чтобы он развел огонь в камине сам, или ответить резкостью, но мысль о беспомощной Середит, спящей наверху, заставила меня прикусить язык. Нравилось мне это или нет, этот неприятный человек был гостем в нашем доме. Я взял несколько поленьев и понес в гостиную. Дверь была открыта. Дэ Хэвиленд развернул письменный стол и сидел за ним спиной к окну. Когда я вошел, он даже не поднял голову, лишь указал на камин, будто я не знал, где тут находится. Я сел на корточки и стал выметать остатки золы. Тонкий древесный пепел взметнулся призрачным облачком. Раскладывая хворост для растопки, я почувствовал у основания черепа холодное покалывание. Я знал, что, оглянувшись, признаю свое поражение, но ничего не смог с собой поделать. Все-таки обернулся. Дэ Хевиланд сидел, откинувшись на спинку стула, и постукивал пером по зубам. Он смотрел на меня, как мне показалось, очень долго, пока кровь не загудела у меня в висках. Затем слабо улыбнулся и продолжил писать письмо. Я сделал над собой усилие и вернулся к растопке. Разжег камин, подождал, пока пламя разгорится. Когда огонь запылал, встал и отряхнул с рубашки серый пепел. Теперь Де читал книгу. Он по-прежнему держал в руке перо, пользуясь им, чтобы переворачивать страницы. Лицо его было безмятежным, с таким лицом люди смотрят в окно. Он вернулся на страницу назад и что-то записал на листке. Закончив, опустил перо и пригладил усы. Глаза неподвижно уставились на меня поверх ладони, закрывавший рот. Внезапно выражение рассеянного любопытства на его лице сменилось чем-то еще, и он протянул мне книгу. «Мастер Эдвард Альбион», — проговорил он, — «работа анонимного переплетчика из мастерской Альбиона. Черный софьян, золотое тиснение, корешок с рельефными полосками, капталы, прошитые черной и золотой нитью» форзоцы, мраморированные карминовой глазурью. «Желаешь взглянуть?» «Я?» «Возьми. Аккуратно», — добавил он с внезапной резкостью в голосе. «Эта книга стоит не меньше пятидесяти геней. Куда больше, чем ты когда-либо сможешь выплатить». Я протянул руку, но в голове что-то щелкнуло, и я отдернул ее. Просто вспомнил его лицо ту безмятежность, которую он читал, хотя не имел на это права. Читал чужие воспоминания. — Не хочешь? — Ну да ладно. Он положил книгу на стол, затем снова взглянул на меня, словно в голову ему пришла какая-то мысль на мой счет, и покачал головой. — Вижу, ты разделяешь предрассудки середит. Это ученический переплет. Изготовлен на продажу, но совершенно законно. Ничьи чувства не задеты то есть я осекся меньше всего я хотел обнаружить что не понимаю о чем он говорит, но он прищурился будто догадался об этом без слов тебе не повезло с наставницей ты учишься переплету каким он был в темных веках, но мы далеко ушли от оккультной магии и книги хвикки он закатил глаза ты даже не слышал про книгу хвикки верно а про библиотеку в помпеях А про великих переплетчиков Ренессанса и мастерскую Фангорна, про мадам Сауэрли? Нет? Процесс в Северном Бервике. Про крестовые походы хоть знаешь? Про них должен знать даже ты. Я болел. Она толком и не начинала учить меня. Середит не рассказывала тебе про переплетный профсоюз? Спросил он, приподняв бровь а про акт о торговле воспоминаниями 1750 года, про законы, регулирующие выдачу лицензии книготорговцам. «Святые небеса! Чему она вообще тебя учила?» «Впрочем, не рассказывай». С ноткой презрения в голосе бросил он. Зная Середит, могу предположить, что ты три месяца клеил форзацы». Я отвернулся и поднял совок полной золы. Мое лицо пылало. Уходя и оставляя за собой шлейф из пепла, я услышал брошенные мне вслед слова: «Моя постель пахнет плесенью. Поменяй просто не будь добр». И на сей раз проветри их как следует. Позднее в тот же день я поднялся забрать поднос у усередит и обнаружил, что она встала, стояла у окна, завернувшись в одеяло, щеки ее раскраснелись. Когда я вошел, она улыбнулась но взгляд ее был странно пустым. Вот ты где. Быстро обернулся. Как все прошло? Что? Не понял я. Переплет, что же еще? Надеюсь, ты был осторожен, провожая ее домой. Когда говоришь им о том, что их переплели, иногда они слышат тебя. Хотя... Первый год, когда ум приспосабливается, опасное время. Нужно быть осторожным. «Твой отец так и не смог объяснить, почему... Почему только одно воспоминание иногда всплывает. Но мне кажется, в глубине души они догадываются, что чего-то не хватает. Поэтому нужно быть осторожным». Она беспокойно задвигала губами, словно пробовала языком место, где раньше был зуб. «Иногда я думаю, что слишком уж рано ты начал». Я разрешила тебе заниматься ремеслом, но ты был еще не готов. Я поставил поднос как можно аккуратнее, но фарфоровые чашки подпрыгнули и задребезжали. Середит, это я, Эмит. Эмит? Она заморгала. Эмит. Ах да, прости, на секунду мне почудилось. «Могу я...» Мой голос задрожал. «Могу я вам что-то принести? Хотите еще чаю?» «Нет». Она поежилась и поплотнее запахнулась в одеяло, а когда снова взглянула на меня, взгляд был ясным и незамутненным. «Прости меня, Эмит, вот доживешь до моих лет, тоже начнешь путаться». «Да бросьте вы, не извиняйтесь». — ответил я с глупой учтивостью, будто она что-то пролила. — Мне идти? — Нет, присядь. Я сел, но она долго молчала. Быстро, как корабли, проносились тени от облаков над болотами и дорогой. Я откашлялся. — Середит, за кого вы меня приняли? — Несколько минут назад. — Он считает, что я нарочно держу тебя в неведении. — По едким ноткам в ее голосе я понял, что она имела в виду Дэ Хевиленда. Он думает, что я застряла в прошлом. Считает меня упрямой, отсталой старой занудой, потому что для меня наше ремесло священно. А он смеется над такими, как я. Для него главная власть — деньги. Он не уважает наше ремесло. Я знаю, что для многих людей мы все равно что колдуны. — проговорила она, словно отвечая на мой незаданный вопрос. — Говоря о нас, люди плюют через плечо или предпочитают вовсе о нас не упоминать. Люди вроде твоих родителей. Твой дедушка был крестоносцем, верно? Отцу твоему хотя бы хватило совести этого стыдиться. Но одно дело невежества. Совсем другое — то, как относится к переплету он. Де Хэвилэнд Середит фыркнула. «Дурацкое имя!» «Нет, не гоже это, когда в переплетной полно людей, которые не знают, что делают. Книги на продажу подумать только!» «Мы делаем книги из любви к ремеслу. Лишь у человека, любящего свое ремесло, книги получаются красивыми». Она отвернулась, и лицо ее стало каменным. Прежде я никогда не видел его таким. Любовь к своему ремеслу. Понимаешь, о чем я? Я не понимал, но решил кивнуть. В самом начале рабочего процесса есть момент, когда переплетчик и тот, для кого создается книга, становятся единым целым. Я всегда сижу и жду, когда этот момент придет. В комнате становится очень тихо, Клиент боится, они всегда боятся. И все зависит от тебя, ты просто слушаешь и ждешь. Потом происходит таинство. Твое сознание открывается и впускает в себя сознание другого человека. То от другой отпускает воспоминания, и они перетекают в тебя. Этот момент мы называем поцелуем. Я отвел взгляд. Я никогда никого не целовал, кроме своих родных. Переплетчик словно становится человеком, которого переплетает. Ненадолго ты примериваешь на себя его жизнь. Но разве это возможно, если продавать книги ради выгоды? Вдруг у меня свело ногу. Я пошевелил стопами, чтобы унять боль. Затем встал, прошелся до камина и вернулся к стулу. Середит следила за мной. Облачко закрыло солнце, смягчив контур ее лица и разгладив морщины. «Не хочу, чтобы ты стал таким переплетчиком, как он, Эмит. Я лучше горло себе перережу, чем стану таким». Она рассмеялась горьким и сухим дребезжащим смехом. «Не зарекайся, но я все же надеюсь, что это правда». Она снова укуталась в одеяло, и со стороны показалось, что у нее вырос горб. Мы долго молчали. Я поджал пальцы в ботинках, внезапно стало холодно. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Знаешь, а я бы выпила чаю», — неожиданно сказала она. «Мне немного лучше». «Конечно». Я подошел к двери и рывком открыл ее. Де Хевиленд поспешно попятился, оказалось, он стоял под дверью. — Мне нужно поговорить с Середит, — выпалил он. — Пусти! Я отошел. По наклону его головы я догадался, что он подслушивал, и обрадовался. Мне хотелось, чтобы он знал, какого я о нем мнение. Чего лыбишься? — добавил он. — Будь ты моим учеником, я бы давно тебя выпорол. — Я не ваш ученик. Он грубо оттолкнул меня. — Не зарекайся. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Ночью я спустился вниз, не зажигая свечу, луна светила очень ярко. Было что-то странное в этом свете, он казался осязаемым, как пыль, сквозь которую я пробирался, с каждым шагом, словно раздвигая паутину. Но я шел на поиски чего-то, и этим были заняты все мои мысли. Мне было холодно, и я шел по лестнице босиком. Бросил взгляд на свои ноги, окутанные мерцающим лунным светом, который шевелился при ходьбе, перекатываясь волнами. Я знал, что это сон, но это осознание не разбудило меня. Напротив, я ощутил легкость и обрел способность парить над землей. Я очутился в мастерской. Здесь все было покрыто тем же серебристым налетом. Задев верстак рубашкой, я оставил на нем темный след. Ткань запачкалась мерцающей пылью. Что же я искал? Передо мной была дверь, ведущая вниз в хранилище. на войдя внутрь, Дверь я не открывал, она сама открылась от моего легкого прикосновения. Я оказался в другой комнате, той, где стояли стол и стулья. В комнате было светло, за столом спиной ко мне сидел юноша. Я узнал в нем Люциана Дарне. Он повернулся, словно хотел взглянуть на меня, но все вокруг внезапно замедлилось, и не успел я увидеть его лицо, как начал падать вниз. Я летел вниз в пустом пространстве, а потом проснулся. Сердце колотилось, руки и ноги гудели от напряжения. Когда тело, наконец, изволило повиноваться мне, я сел и вытер пот с лица. Еще один кошмар. Вот только что кошмарного в нем было. Невзирая на страх, самое сильное чувство, которое я испытал в этом сне, было сродни отчаянию. Еще миг, и я узнал бы, что ищу. Мне казалось, что еще глубокая ночь, но я услышал, как часы пробили семь, и понял, что проспал. Пора было готовить чай для Середит. Соскользнув с кушетки, я направился в коридор, завернувшись в одеяло, как в плащ. Разжег огонь и долго стоял у плиты, подвинувшись как можно ближе, пока не согрелся. «Будь добр, сделай мне чаю». Я обернулся. Де Хевиленд сел на стул и потер лоб двумя пальцами, словно стирая пятно. На нем был светло-голубой халат, расшитый серебряной нитью, но под халатом он был полностью одет. А жилет и шейный платок, кажется, не менялся вчерашнего дня. Под глазами залегли лиловые тени. Он сказал, будь добр, и то хорошо. Я не ответил, но поставил чайник на огонь и отмерил ложку чая. Чайница была такой старой, что зелено-золотой орнамент местами усеивали крапинки ржавчины, а когда я открыл крышку, на пальцах остались хлопья краски. Де Хевиленд зевнул. — Как часто приезжает почтовая повозка? Раз в неделю? — Да. — Значит, приедет сегодня? — Наверное. Вода вскипела, и я наполнил чайник. Лицо обдало паром, щеки запылали. Вот и славно. Он достал карманные часы и принялся заводить их. Колесико издавало неприятный металлический скрежет, от которого у меня свело зубы. Чай не успел завариться, но я все равно разлил его по чашкам. Тонкостенная фарфоровая чашка Де Хэвиленда наполнилась жидкостью чуть темнее мочи. Он нахмурился, но поднес чашку к губам и стал пить, не сказав ни слова. А допив, звонко цокнул чашкой о блюдце, поставив ее ровно посередине, на круглую выемку. Я взял поднос и начал готовить чай для середит. Взял не фарфоровые чашки, а керамические, те, из которых мы обычно пили. Решил не нести ей хлеб с маслом. Приедет Толлер и привезет Сычук, тогда я смогу сделать творог. Достал из банки несколько ломтиков сушеных яблок и добавил в чашку ложку меда. Мне так хотелось скорее убраться подальше от Де что я пролил чай, поднимая поднос. Он взглянул на меня, когда я прошел мимо. Ты куда это направился? Отнести середит завтрак. о Его глаза блеснули, точно что-то позади меня привлекло его внимание. Когда он снова взглянул на меня, взгляд его был спокойным. Радужки у него были такого же бледно-коричневого цвета, как чай в его чашке. Усы растрепались с одного края. Меня обуяло жгучее яростное желание потянуться и дернуть за них, сорвав с лица. — В этом нет необходимости, — промолвил он. — Боюсь, ночью она умерла.